напоминала приставную голову фазана, которого подают на стол во всем его пышном оперении. Нельзя сказать, чтобы это сходство с фазаном объяснялось у нее природными данными, так как особо она была малорослая, мужеподобная и коренастая. Но постоянно получаемые ею обиды и постоянные неудачи выпрямили ее, уподобив тем деревьям,